ЧАСТЬ четвертая. Словно не слыша вопроса, король Леватейна отдал короткий приказ. «Отпусти шлем!» Король обратился к простому рыцарю. В такое было сложно поверить, но ему это было неважно. Сейчас он желал лишь знать, что случилось с его сестрой Эшли. «Ваше Величество! Вы разговаривали с сестрой, обещали ответить после того, как она исполнит долг!» «Не убегать!» Повторяю себе это, язык начал спрашивать. «Вместо сестры я, её младший брат, спрошу у вас. Как это понимать?» «Шлем!» Держась за подлокотники трона, король повторил. «Отпусти!» Слов было немного, но можно было понять его раздражение. Голосовые связки напряглись, а язык повторил вопрос. «Ваше Величество, объяснитесь!» «Сайрус!» Король посмотрел на мужчину и выдохнул. «Убить!» Его взгляд был направлен за спину парня, а голос холоден, как железо. Он услышал шаги, и каждый из них заставлял Айзека съеживаться от страха. «Если я буду сражаться с командиром Арчибальдом...» Ему ни в коем случае не победить. Даже Эшли могла победить лишь раз из десяти. «Ваше Величество, дайте мне немного времени». Но Сайрус не ударил его в спину. он обратился непосредственно к королю Леватейна. «Айзек, родной брат Эшли. Я хочу, по крайней мере, всё ему объяснить. Чепуха!» «Смысл есть. Потому пусть услышит». Король взмахнул и отмахнулся, говоря, чтобы тот делал, что пожелаешь. «Вот такие дела, Айзек. Я отвечу на твои вопросы». Парень медленно обернулся, и там на него смотрел знакомый великан. Даже сейчас Сайрус оставался самим собой, не злодей, все такой же надежный. он на все смотрел с холодной уверенностью. Этот человек не менялся, но он всё знал об этой странной ситуации. Айзек был готов разрыдаться, но сейчас надо было убить в себе эмоции. О чем спросить? Вопросов было море, но король не позволит вечно задавать их. Так что надо разобраться во всем как можно скорее. Позвольте узнать, командир Арчибальд, в чем суть произошедшего? В чем суть произошедшего? Что такое доспех паладина? Ловкий вопрос. Ответил с улыбкой Сайрус. Знаешь, как твой предок заполучил этот доспех? Как? Парень не понимал, о чем его спрашивают. Порядок отправился вглубь континента к святым зверям. Он преодолел их невероятно сложные задания. Взамен ему каждый даровал часть брони. Этот полный комплект брони-паладина. Верно? Да, всем в мире именно так говорят. Всем в мире? Только здесь есть одна небольшая ложь. Ложь? В мире это известно именно так, как ты сказал. Но на деле все было иначе. Твой предок получил от святых зверей всего одно задание. А язык был озадачен. О чем говорит командир? Что он пытается сказать? Вот что сказали святые звери твоему предку. «Через сотню лет в твоем роду родится дочь, и дочь это будет прекрасна, это будет очевидно с первого взгляда. Мы хотим эту дочь, через сто лет в жертву потомка семьи Фишбарн. Такой была цена за силу святых зверей». «Быть не может!» Продевел парень, он не верил в это, не желал признавать. Его предок, легендарный паладин, заключил такую бесчеловечную сделку. «Что-то подобное непростительно!» «Но твой предок принял условия!» Парень сжал зубы, а Сайрус закончил. «Отдать жертву святым зверям просто. Если жертва наденет броню, она сама разделит ее тело и доставит святым зверям. Руку тому, кто дал рукавицы, тому, кто дал ботинки-ноги... Ты никогда не думал, что это странно? Не задумывался, почему святые звери дали броню без оружия? Причина кроется в этом. Сайрус с самого начала планировал обо всем этом рассказать. Его речь будто была спланирована заранее. Мы ждали, когда Эшли станет совершеннолетней, ей исполнится 16, и она будет достаточно сформированной, чтобы надеть доспех. А вот так он рассказывал столь такие вещи. Айзек, такова настоящая легенда. Айзек ничего не мог сказать. Ему хотелось закричать, но он не мог. Столкнувшись с такой ужасной правдой, хотелось просто её не замечать. «Хватит! Теперь брось шлем!» Напомнил король Леватейна, которому уже надоело ждать. Не обращая на него внимания, но все же немного быстрее, Сайрус заявил. «Айзек, тебе разрешили присутствовать здесь из сострадания. Жестоко было бы скрывать от тебя, брата Эшли, ее исчезновение. Пусть это низко...» но мы хотели, чтобы ты увидел, как твоя сестра исполнит роль Паладина. Все для того, чтобы ты когда-нибудь смог превзойти свою сестру. Я возлагаю на тебя большие надежды». Он понимал, о чем говорил Сайрус, но его слова не достигали ушей. «Что же делать?» Он спросил себя и еще крепче сжал шлем, он ощущался каким-то мягким, но язык был сосредоточен на своих мыслях. «Что же делать? Отдать им голову сестры, как они и хотят? Нет». Айзек не знал, как вести себя с сестрой. Он испытывал отвращение, ревность, неприятие. Скорее всего, он ее ненавидел. Но он не хотел этого, не хотел ее отдавать. Правильно это или нет, он не желал отдавать ее им. Его собственное сердце яростно противилось этому. Но тогда что ему делать? Не слушаться их? А сможет ли он? Не сможет. Он ничего не может. Ведь ничего? Двигаясь по кругу в своих мыслях, Айзек задрожал и тут... «Понятно. Я все поняла». Парень был удивлен. Этот голос разносился из рук Айзека. Именно по этой причине должна была унаследовать титул паладина в детстве. А в ужасе его глаза опустились. Почему он до этого не замечал? Шлем пропал, и вместо него остался какой-то длинный хвостатый клубок. Тело было белое и гладкое, и все покрыто тонкой и скользкой чешуей. Ощущение изменилось, но по весу создания ничем не отличалось от шлема. Шлем? На одном конце клубка был маленький шлем. Он казался игрушечным, но если присмотреться, то можно было увидеть, каким он был искусным. Забрала маленького шлема, была опущена. Дрожащей рукой Айзек поднял забрала шлема. Змея! Шлем был на голове змеи, и круглые глаза смотрели на парня. Это ты, Эшли? Да. Огромная пасть змеи открылась, и она заговорила человеческим голосом: Младший брат, в какой я сейчас форме? Змеи. Хм, ведь и правда шлем получен от гидры. Разделенные доспехом части тела обращаются в животных, которые их дали. Она анализировала все холодно, естественно и беззаботно. Никаких сомнений, этой змеей была Эшли Фишборн. Ее голова, как в случае с Грифоном и драконом, обратилась в чудовище. Голова предназначалась Гидре, потому она приняла форму змеи. «Нет, это не важно. Ты жива? Ты сохранила свое сознание?» Показывая длинный язык, Эшли ответила «Да». «Похоже, святые звери хотели заполучить мое тело живым. В шлеме скрывается божественная защита, так что даже одна моя голова может жить. Уверена, остальные части моего тела в таком же состоянии. Иными словами, моя жизнь поддерживается лишь этим шлемом». «А разум сохранился, потому что это голова, наверное?» «Наверное». Змея вопросительно склонила голову, совсем не мило. «Что ж, младший брат?» Эшли внезапно заговорила. «Отпусти меня. Я должна отправиться к святому зверю Гидре». «Что?» — выпалил парень. «Ты в своем уме? Как можно просить о таком?» «Я не знаю, зачем нужно мое тело святым зверям, но кое в чем я уверена». Если Гидра не получит голову, она придет в ярость. Ее слова были полны обреченности. Сейчас монстры стали редкими, их почти не осталось среди людей. Но сила святых зверей опасна. Если они будут серьезны, то могут уничтожить страну. А я люблю наше королевство. если своим телом я смогу отвести опасность от отечества, разве не должна смело пойти на этот шаг? Хотя даже мне есть о чем сожалеть. Сейчас Эшли была в форме змеи, и понять что-то по ее выражению лица было невозможно. Но в голове Айзека почему-то всплыло лицо девушки. Озадаченная улыбка на добром лице. «Поэтому я...» «Поэтому я тебя ненавижу!» если он будет так говорить, если он смирится, то не сможет не обращать внимания на этот ужасный факт. «Младший брат...» Не обращая внимания на озадаченные слова Эшли, Айзек поднял голову. «Эшли права, Айзек». Словно бы в качестве прощального подарка Сейрус молчал и не вмешивался в разговор брата и сестры, когда парень поднял голову, он обратился к нему с призывом. «Конечно, я понимаю твои чувства, поэтому прислушайся. Ради страны!» И внезапно его словно током ударило. А языку в голову, словно вспышка, пришло предположение. «Капитан Арчибальд, можно задать еще вопрос?» «Какой?» «Вы говорили, что я вас заинтересовал сильнее Эшли». Его слова граничили с убежденностью. Он был преисполнен печалью. «Это потому что Эшли не станет?» «А?» Бровь Сайруса приподнялась, он скрестил руки. А потом коротко ответил. «Разве это нелогично?» В этот момент он отринул все мысли. Он развернулся и побежал, прижимая змею в шлеме Эшли к себе. «Младший брат!» «Айзак!» Смешались голоса Эшли и Сайруса, но он их совсем не слушал. Там, откуда пришел Айзек, были Сайрус и другие важные персоны, поэтому Айзек направился к другой цели. Тому выходу, которым пользовался король, дверь через которую вошла Эшли. Величественная великолепно украшенная дверь была выбита ногой, он покинул зал. Часть пятая Пробегая по коридору, Айзек держал змею в левой руке. Сестра, все понимая, старалась не сдавить руку слишком сильно и вместе с тем не свалиться. Свободной рукой Айзека выхватил меч из ножен, через равные промежутки в коридоре были окна, одно из них он разбил и выпрыгнул наружу. Там был прекрасный сад с разноцветными цветами, им любовались члены королевской семьи. Пробираясь через сад, Айзек шагал прямо по клумбам, он нашел вход в замок и направился туда. Снова длинный коридор, снова забег. Слуга, на которого он наткнулся в ужасе закричал, уходя в сторону, будто пропуская отряд рыцарей. Скорее всего, его напугала змея. Айзек продолжал двигаться. По сравнению с обычной одеждой, броня рыцаря была ужасно тяжёлой. еще и вес змеи прибавился. Он чувствовал, как быстро расходуют силы. И все же он бежал, ведь остановиться не мог. И тут... Наш побег несет опасность для Левотейна. Расположившаяся на левой руке Эшли серьезно заговорила. Все это очень долго скрывалось. Если нас задержат в городе, и кто-то увидит мой внешний вид, то может просочиться правда о легенде о Паладине. Чего они и боятся. Это затронет не только нашу страну, но и другие. Весь континент. Мы такими большими жертвами присоединяли новые земли, и теперь можем все потерять. Никто не хочет такого для Левотейна. Потому они отправят за нами погоню. Правда, раструбить об этом они не могут, ведь тогда вскроется правда. Ну, пока лучше всего сидеть тихо. Эшли быстро и последовательно рассуждала. Про собственный арест не было сказано ни слова. Возможно, это было проявлением её заботы, а может думала, что после того, как он ослушался приказа короля, пути назад для него нет. Тем временем Айзек добрался до задних ворот и покинул замок. Покидая это место, он направился в город. «Айзек!» Сверху разнесся громкий голос. Он внезапно остановился. Парень обернулся и посмотрел вверх, На внешней стене, окружавшей замок, стоял Сайрус с луком. Внешняя стена была высокая, и расстояние между ними солидным, и все же его слова были слышны далеко и достигли парня. «Вернись! Ты достоин лучшего применения!» Если сказать, что он не колебался, то это было ложью. И все же Айзек отвернулся. Он словно всеми фибрами души противился этому. И в следующий миг воздух словно чем-то разрезала Эшли на левой руке пришла в движение, своим шлемом на голове она что-то отбила. Стрела упала на землю, и Айзек снова побежал. Почему-то новых стрел выпущено не было. «Младший брат!» – он молчал. «Младший брат!» – он молчал. Он бежал, ничего не говоря, и Эшли сказала ему «Младший брат, не плачь!»